День 33. В Дрездене. Утром я отправилась наводить порядок в ванной. Потом быстро залезла в душ и по шуму за дверью поняла, что приехал Антон Кротов. Когда я вышла из ванной, он был очень недоволен, что я пробыла там слишком долго. По правилам дома принимать душ следует не больше пяти минут. Я ответила, что занималась уборкой, и все вопросы отпали. Теперь ванна выглядела иначе, чем до отъезда Кротова в Варшаву. Она, можно сказать, скинула пару десятков лет. Пока Антон оценивал проведенную в санузле работу, я принялась готовить завтрак. Кружку молока в пользу больных у меня потребовал маэстро. На кухню зашел Антон и заметил, что с едой они обычно не заморачиваются, так как немытые кастрюли потом стоят неделями. Я ответила, что стоять ничего не будет, пусть не беспокоится. Завтрак был общим, а Кротов заварил мюсли кипятком. Пришло время прощаться. Ребята провожали нас очень тепло. Пан Сапунов и вовсе хотел, чтобы мы остались, а маэстро подарил на память диск со своими фотографиями. Мы сделали совместное фото и отправились в путь. Нам удалось добраться до ближайшей деревушки в направлении Дрездена. Там мы планировали выйти на трассу. До заправки брели по обочине, сплошь заваленные желудями. Добравшись до нужной точки, мы расположились с картой на газоне, пытаясь выяснить направление. Тут же у обочины затормозила машина. Я уже заметила, что стоило нам остановиться с картой, рядом тут же возникал какой-нибудь немец с вопросом, чем я могу вам помочь. Итак, молодой человек усадил нас в машину и довез до придорожного кафе на трассе Берлин-Дрезден. Мы сказали водителю большое спасибо, и он нас тоже за что-то поблагодарил. Попили кофе и принялись уезжать в Дрезден. 50 минут проезжающие мимо люди улыбались и радостно махали нам руками. Наконец остановилась машина, за рулем которой оказалась Аника, семейный психолог. Два детских кресла никак не повлияли на ее решение взять автостопщиков. Мы всю дорогу проболтали. Аника показала нам место, где снимали фильм «Три орешка для Золушки». Оказывается, оно находится в 15 километрах от Дрездена. Она довезла нас до автобусной остановки, где мы распрощались, обменявшись адресами. Надо сказать, что из всех встреченных нами водителей общаться с ней мне было проще всего, будто мы были знакомы уже тысячу лет. Стоя на остановке, позвонили Юрию Львовичу. Кажется, он немного рассердился, что его потревожили в выходной, но очень доходчиво объяснил, куда нужно ехать. На автобусе доехали до постплац, а потом с помощью двух благожелательных пенсионеров пересели на трамвай. Проехали зайцами, так как мелких денег с собой не было. Нужный дом нашли быстро, благодаря приветливому немцу, который на прощание пожелал нам хорошего дня. В подъезде висело несколько объявлений на русском языке про синагогу. Дверь на втором этаже нам открыли не сразу, но хорошо, что в конце концов открыли. Галина встретила нас очень приветливо, напоила чаем с печеньем и сказала, что спать мы будем в кабинете Юрия Львовича. Вместе мы отправились гулять по вечернему Дрездену. Зрелище было волшебным. Дрезден весь резной, словно игрушка из слоновой кости, открылся перед нами во всем своем великолепии. Особенно сказочной в свете фонарей нам показалась королевская резиденция Цвингер. Казалось, что с минуты на минуту из-за угла выйдет карета, зажгутся свечи, из всех окон зазвучит музыка и начнется бал. Мы зашли в Домский собор, главный собор Дрездена. В галерею старых мастеров решили заглянуть завтра, но позже оказалось, что по понедельникам она не работает. На самом деле для нас это было не так уж важно. Шедевров в мире великое множество. Масса прекрасных картин, скульптур, да мало ли произведений искусства за всю жизнь не пересмотришь. А вот общение с людьми — совсем другое дело. Это нечто более ценное, живое. С прогулки мы вернулись воодушевленные и решили остаться в Дрездене еще на одну ночь, если, конечно, Юрий Львович нам позволит.